В субботе Эрика уже чувствовала, что с нетерпением ждет возможности опять провести день вместе с Патриком. Он пообещал освободить себе выходные, и теперь их деревянная моторная лодка пыхтя двигалась в сторону скал. Им повезло найти почти такую же лодку, как была в свое время у Туры, отца Эрики. О покупке лодки другого типа Эрика даже думать не хотела. Несмотря на некоторый опыт, приобретенный в парусной школе яхты, она так и не полюбила. А пластиковые моторные лодки, конечно, двигались быстрее, но зачем торопиться? Звук лодочного мотора вызвал у нее воспоминания о детстве. В те времена ей частенько доводилось спать на теплом деревянном дне лодки под убаюкивающее тарахтение. Обычно она предпочитала забираться на нос и усаживаться перед ветровыми стеклами, но в своем теперешнем, не самом грациозном состоянии на такое она не решалась и сидела на одной из скамеек позади защитных стекол. Патрик с улыбкой на лице стоял у руля, и ветер трепал его каштановые волосы. Они выехали рано, чтобы опередить туристов, и воздух был чистым и прозрачным. Периодически в лодку залетали брызги соленой воды, и Эрика, вдыхая, чувствовала привкус соли. Было трудно представить, что она носит под сердцем маленького человечка, который через пару лет наверняка будет сидеть рядом с Патриком на корме, облаченный в толстенький оранжевый спасательный жилет с большим воротником, в точности, как она столько раз сидела возле отца. При мысли о том, что отец никогда не увидит своего внука, у нее защипало глаза. Мать, правда, тоже не увидит, но поскольку она никогда не проявляла к дочерям сколько-нибудь заметного интереса, Эрика не думала, чтобы ее ребенок смог вызвать у матери какие-то особые чувства. Да и при встрече с детьми Анны она всегда держалась неестественно, скованно и лишь неловко обнимала их, когда этого, казалось, требовала ситуация. Почувствовав прилив горечи, Эрика сглотнула, чтобы подавить ее. В мрачные минуты она боялась, что материнство окажется для нее таким же обременительным, как было для Эльси, что она сразу превратится в свою холодную, недосягаемую мать, отвечающую за логику часть мозга говорила, что даже думать так нелепо, но страх логике не подчинялся и все равно не уходил. С другой стороны, Анна, любящая мать Эммы и Адриана, тогда почему она сама не может стать такой же, пыталась успокаивать себя Эрика. Глядя на Патрика, она думала, что, по крайней мере, правильно выбрала ребенку отца. Его спокойствие и оптимизм дополняли ее собственную неугомонность так, как ни у кого прежде не получалось. Он будет исключительно хорошим отцом. Они сошли на берег в маленькой защищенной бухте и разложили полотенца на плоских участках голых скал. Этого ей очень не хватало, когда она жила в Стокгольме. Там уж шхеры совершенно другие, поросшие лесом и прочей растительностью, они почему-то казались беспорядочными и навязчивыми. Жители Западного побережья обычно презрительно называли их залитым водой садом. На Западном побережье шхеры были такими строгими в своей простоте. Розовый и серый гранит отражал кристаллы воды и души раздирающий красиво вздымался к безоблачному небу. Единственной растительностью были растущие в расщельинах мелкие цветочки, и в эстетичном окружении их красота оказывалась как раз на месте. Эрика прикрыла глаза и почувствовала, как под плеск воды и стук, легонько поддающий по тросу лодки, погружается в приятный сон. Когда Патрик осторожно разбудил ее, она поначалу не понимала, где находится. Едва она открыла глаза, как ее на несколько секунд ослепил резкий солнечный свет, и Патрик возвышался над ней лишь темной тенью. Сориентировавшись, Эрика осознала, что проспала почти два часа и почувствовала сильное желание перекусить. Они налили кофе из термоса в ковшике и достали булочки с корицей. Нигде кофе с булочкой не казался таким вкусным, как на острове. Они вовсю наслаждались. Эрика не смогла удержаться, чтобы не затронуть запретную тему. — Все-таки, как там у вас продвигаются дела? — Неважно. Шаг вперед, два назад. Патрик ответил кратком. Ему явно не хотелось, чтобы, не дававшее ему покоя на работе зло, вторглась в это, залитое солнцем спокойствие. Однако слишком большое любопытство не позволило Эрике воздержаться от того, чтобы попытаться узнать побольше. — Вам пригодились статьи, которые я нашла? — Вы думаете, что все это как-то связано с семейством Хульт? Или Юханасу Хульту просто не повезло, что его впутали? Сидевшись с кувшиком в руках, Патрик вздохнул. Если бы я знал. Все семейство Хульт напоминает какое-то чертово осиное гнездо, я предпочел бы не копаться в их взаимоотношениях. Но что-то кажется там не совсем правильным, а связано это с убийством или нет, я не знаю. Наверное, мысль о том, что мы, полицейские, возможно, способствовали самоубийству невинного человека, заставляет меня надеяться, что мы не дали маху. Все-таки, когда исчезли девушки, кроме показаний Габриэля, у полиции не было никаких разумных версий. Но мы не можем сосредотачиваться исключительно на них, а ищем довольно широко». Он умолк, но через несколько секунд продолжил. «Я предпочел бы не говорить об этом. Я чувствую, что мне необходимо полностью отключиться от всего, связанного с убийствами, и подумать о чем-нибудь другом. Обещаю больше не спрашивать. Хочешь еще булочку?» От этого он не отказался, и, почитав и позагорав на острове пару часов, они поняли, что пора отправляться домой и готовиться к приходу гостей. Поскольку они в последний момент решили пригласить еще отца Патрика с женой, им предстояло, помимо детей, накормить с гриля восемь взрослых. По выходным, когда ожидалось, что он будет отдыхать, а не работать, Габриэль всегда не находил себе места. Проблема заключалась в том, что если он не работал, то не знал, чем заняться. Работа была его жизнью. Он не имел никаких хобби и никакого желания общаться с женой, а дети уже покинули родительский дом, хотя статус Линды, возможно, являлся дискуссионным. В результате он чаще всего запирался у себя в кабинете и утыкался носом в бухгалтерские книги. В цифрах он уж точно хорошо разбирался. В отличие от людей, с их раздражающей чувствительностью и рациональностью цифры следовали правилам. На них он всегда мог положиться и чувствовал себя в их мире удобно. Не требовалось быть гением, чтобы понять, откуда у него возникла жажда порядка. Габриэль сам еще давно приписывал ее своему хаотичному детству, да и не находил нужным в этом разбираться. Это работало и уже сослужило ему добрую службу, поэтому первопричина такой потребности не имела для него особого значения. О времени, проведенном в странствиях с проповедником, Габриэль старался не думать, но когда он вспоминал детство, отец всегда вставал перед ним именно в облике проповедника, лишенный лица, внушающий страх фигуры, который заполнял их дни кричащими, несущими вздор истерическими людьми. Мужчины и женщины пытались прикоснуться к нему и Юханосу, Хватались за них похожими на когти пальцами, чтобы заставить облегчить мучившую их физическую или психическую боль. Считали, будто они с братом имеют ответ на их мольбы прямиком от Бога. Юханос те годы очень любил. Он расцветал от всеобщего внимания и с удовольствием выходил на передний план. Иногда Габриэль ловил его на том, что вечером, когда они укладывались в постель, он с восхищением разглядывал свои руки, словно пытаясь увидеть, откуда же исходят эти удивительные чудеса. Если Габриэль ощутил невероятную благодарность за то, что их дар исчез, то Юханас пришел в отчаяние. Он не мог смириться с тем, что стал обычным мальчиком без особого дара, таким же, как все остальные. Юханас плакал и умолял проповедника помочь ему вернуть дар, но отец лишь кратко объяснил, что эта жизнь закончилась, начинается другая, а пути Господни неисповедимы. Когда они переехали в поместье под Фьельбукой, проповедник превратился в Эфраима, не в отца, в глаза Габриэля. И он с первой минуты полюбил эту жизнь. Не потому, что стал ближе к отцу. Любимцем всегда был и продолжал оставаться Юханас. А поскольку он, наконец, обрел дом... Постоянное место, в соответствии с которым можно было организовывать свое существование. Следовать четкому временному распорядку, уважать пунктуальность, ходить в школу. Само поместье он тоже полюбил и мечтал о том, чтобы однажды получить возможность заботиться о нем по собственному разумению. Он знал, что станет лучшим управляющим, чем Эфраим или Юханас, и по вечерам молился о том, чтобы отец не совершил глупость и не оставил поместье любимому сыну, когда они вырастут. Его ничуть не огорчало то, что вся любовь и внимание доставалось Юханосу, только бы поместье получил он, Габриэль. Так и вышло. Правда, не точно таким образом, как он себе представлял. В его картине мира все равно всегда присутствовал Юханас. Только когда тот умер, Габриэль понял, насколько сам нуждался в беспечном брате, за которого можно было волноваться и на которого сердиться. Тем не менее, поступить иначе он не мог. В то же время он попросил Лайны умолчать о том, что, по их мнению, камни в окно кидали Юхан и Роберт. Это удивило его самого. Неужели он перестает понимать, что такое закон и порядок, или его подсознательно мучает совесть за судьбу этой семьи? Он не знал, но задним числом был благодарен Лане за то, что она решила пойти на наперекор ему и рассказать все полиции. Впрочем, это его тоже удивило. В его глазах жена была скорее мягкотелой и вечно поддакивающей занудой, чем человеком с собственной волей. Его поразили язвительность ее тона и упрямство у нее во взгляде. Он забеспокоился. В совокупности с остальными событиями последней недели это вызывало ощущение, будто весь миропорядок начинает меняться. Для человека ненавидящего перемены такая перспектива была пугающей. Габриэль еще больше углубился в мир цифр. Первые гости прибыли пунктуально. Ларс, отец Патрика и его жена Битон появились ровно в четыре и принесли хозяевам цветы и бутылку вина. Отец Патрика был крупным, высоким мужчиной с выступающим спереди основательным животиком. Биттон, на которой он женился 20 лет назад, была маленькой, невысокой и кругленькой, как шарик. Впрочем, ей это шло, и морщинки вокруг глаз показывали, что она в любой момент готова улыбнуться. Эрика знала, что Патрик считает, что общаться с Биттон во многих отношениях легче, чем с его собственной матерью Кристиной, которая немного строже и резче. Развод Ларса и Кристины получился местами мучительным, но со временем они достигли, если не дружбы, то, по крайней мере, мирового соглашения, могли даже иногда прилюдно общаться. Однако было все-таки проще приглашать их по отдельности, поскольку Кристина как раз приехала навещать младшую сестру Патрика в Гётеборг, не имелось никаких причин для беспокойства по поводу того, что они пригласили на этот вечер только Ларса и Биттон. Через четверть часа пришли Дан и Мария. И едва они успели усесться в саду и вежливо поздороваться с Ларсом и Биттон, как Эрика услышала с к дому холма возглас Эммы. Она отправилась навстречу и, обняв детей, смогла познакомиться с новым мужчиной в жизни Анны. «Привет! Приятно, наконец, встретиться!» Она протянула руку и поздоровалась с Густавом Авклинтом. Словно желая при первом впечатлении подтвердить ее предубеждение, он выглядел в точности, как другие мажоры на площади Стуриблан. «Темные волосы подстрижены под пажа. В данном случае, вероятно, имеется в виду такая модификация этой ретопрически. В целом о ней можно судить по облику The Beatles начала 1960-х годов, когда челка не прямо спадает на лоб, не доставая до глаз, а является более длинной и стрижется так, чтобы ее было удобно держать на бок. Рубашка и брюки в обманчиво простом стиле, Но Эрика примерно представляла себе ценник и обязательный наброшенный на плечи завязанный спереди джемпер. и пришлось напомнить себе, что не следует судить его заранее. Он ведь едва успел открыть рот, а она уже мысленно поливает его презрением. На секунду она с беспокойством задумалась, не от чистой ли зависти она выпускает колючки, как только речь заходит о людях, родившихся в богатых семьях. Ей хотелось надеяться, что это не так. «Как поживает тетин ребеночек?» «Ты не беспокоишь маму?» Сестра приложила ухо к животу Эрики, словно надеясь услышать ответ на вопрос, но потом со смехом крепко обняла ее. После того, как Патрику досталось такое же объятие, их проводили в сад к остальным и представили. Детей отправили бегать по саду, а взрослые тем временем пили вино или колу, в случае Эрики, и выкладывали еду на грех. Мужчины, как обычно, собрались вокруг гриля и образовали настоящую мужскую компанию, а девушки разговаривали немного в стороне. Эрика никогда не понимала отношений мужчин к грилю. Мужчины, в обычных случаях утверждавшие, что они понятия не имеют, как поджарить мясо на сковородке, считали себя истинными виртуозами, когда дело касалось того, чтобы правильно разложить мясо на гриле на улице. Женщинам, возможно, доверялся гарнир, и они отлично подходили для доставки пива. «Боже, как у вас тут хорошо!» Мария уже приступила ко второму бокалу вина, хотя остальные едва успели начать пить из первых. «Спасибо, нам тоже нравится». Эрике было трудно проявлять по отношению к девушке Дана нечто большее, чем корректность. Она не могла понять, что он в ней нашел, особенно по сравнению с бывшей женой Пернилой, но подозревала, что это еще одна из загадочных сторон мужчин, недоступная пониманию женщин. Она могла лишь заключить, что он выбрал Марию не за ее способность вести беседу. Убит он Марии явно вызывало материнские чувства, поскольку она проявляла к ней дополнительную заботу, и Анна с Эрикой смогли, воспользовавшись случаем, поговорить вдвоем. «Правда, он красив!» — Анна посмотрела на Агустова с восхищением. «Представляешь, такой парень заинтересовался мной!» Эрика взглянула на красивую младшую сестру и задумалась над тем, как получилось, что такой человек, как Анна, полностью утратил уверенность в себе. Когда-то младшая сестра была сильной, независимой и свободной душой, но годы с Лукасом, сопровождавшиеся побоями, сломили ее. Эрике пришлось подавлять желание встряхнуть ее. Она посмотрела на Эму и Адриана, носившихся вокруг как безумные, и ее заинтересовало, как сестра может не ощущать гордости и чувства собственного достоинства в виде каких замечательных детей она родила и воспитала. Несмотря на все, что им довелось испытать за их короткие жизни, они веселые и сильные и любят окружающих людей. И это исключительно заслуга Анны. Я еще не успела с ним толком поговорить, но он производит приятные впечатления. Вот познакомлюсь с ним получше, и тогда дам ему более точную оценку. Но, похоже, вы с ним сумели благополучно просидеть в изоляции на маленькой яхте, так что, думаю, это добрый знак. Ее улыбка показалась ей самой напряженной и вымученной. «Насчет маленькой — это как посмотреть?» — она засмеялась. «Он одолжил у приятеля на яду четыресты, там легко бы разместилась небольшая армия». Их разговор прервало появившееся на столе мясо, и к ним присоединилась мужская часть компании, удовлетворенная проведением современного варианта операции по разделыванию саблезубого тигра. «О чем вы тут, девочки, болтаете?» — Дан приобнял Марию, которая с воркованием прильнула к нему. Нежности перешли в настоящее обжимание, и хотя Эрика рассталась с Даном много лет назад, вид их извивающихся языков не доставлял ей удовольствия. Густав тоже явно относился к этому в высшей степени неодобрительно, но от Эрики не укрылось, что он боковым зрением заглядывал в глубокое декольте Марии, демонстрировавшее несколько больше обычного. — Ларс, не нужно так обильно поливать мясо соусом. Ты же знаешь, что тебе следует думать о весе из-за сердца. — Что такое? «Я здоров как конь. Тут одни мышцы», — громко заявил отец Патрика, ударяя себя по животу. «К тому же Эрика говорила, что в соусе оливковое масло, а значит, он полезен. Всюду пишут, что оливковое масло хорошо для сердца». Эрика подавила желание заметить, что целый децилитр, наверное, нельзя назвать полезным для здоровья количеством. Они уже много раз обсуждали это, и Ларс, как никто другой, умел воспринимать только те советы по питанию, которые ему хотелось. Еда была для него главной радостью в жизни. Любые попытки ограничения он воспринимал как ущемление его личности. Битон уже давно смирилась, но все-таки временами пыталась робко высказывать свое мнение по поводу его привычек в еде. Все попытки посадить его на диету заходили в тупик, поскольку как только она отворачивалась, он потихоньку ел и потом страшно удивлялся тому, что не сбавляет вес, хотя ест, по его собственным словам, не больше среднего кролика. — А ты знаком с E-Type, псевдоним Мартина Эриксона? Родился в 1965 шведского автора-исполнителя в стиле Евроданс, крайне популярного в 1990-е годы. Прекратив оральное обследование рта Дана, Мария с восхищением посмотрела на Густова. «Я имею в виду, что он ведь зависает вместе с Виком и ее парнем, а Дан говорил, что вы знаете с королевской семьей, поэтому я подумала, может, ты с ним знаком? Он такой классный!» Густав, казалось, был совершенно обескуражен тем, что в чьих-то глазах круче знать и e тайп, чем короля, но не растерялся и ответил на вопрос Марии сдержанно. Я немного старше, кронпринцессы, но мой младший брат знаком и с ней, и с Мартином Эриксоном. — Кто такой Мартин Эриксон? — растерянно спросила Мария. — И тайп, тяжело вздохнув, произнес Густав после короткой паузы. — Вот оно что! Круто! — она засмеялась, явно находясь под большим впечатлением. «Господи, неужели ей уже двадцать один, как утверждает Дан», — подумала Эрика. «Она бы дала ей, скорее, семнадцать. Хорошенькой, конечно. Этого даже она не могла не признать». Эрика с грустью взглянула на свои тяжелые груди и констатировала, что дни, когда их соски были устремлены ввысь, как у Марии, вероятно, миновали. «Вечер получился не самым удачным из тех, что у них бывали». Эрика и Патрик изо всех сил старались поддерживать разговор, но Дан густов оказались людьми с разных планет, а Мария выпила слишком много вина, причем в слишком быстром темпе, и ее вырвало в туалете. Хорошо себя чувствовал только Ларс, который весьма сосредоточенно подбирал всю оставшуюся еду, благополучно игнорируя убийственные взгляды Биттон. Уже восемь часов все разошлись, и Патрик с Эрикой остались один на один с грязной посудой. Они решили с ней немного повременить, и уселись каждый со своим бокалом в руке. «Ух, как мне сейчас хочется вина!» — Ирика мрачно посмотрела на свой бокал с колой. «Да, я понимаю, что после такого ужина тебе требуется выпить. Господи, как нас угоразило собрать такую разнородную компанию? О чем мы только думали?» — он засмеялся и покачал головой. «Ты знаком с E-Type?» Патрик повысил голос до фальцета, передразнивая Марию, Эрика просто не смогла не захихикать. «Боже, как круто!» — продолжил он фальцетом, и смешки Эрики перешли в безудержный хохот. «Моя мама говорит, что если девушка хорошенькая, то некоторая глупость не помеха», — произнес он, мило склонив голову. Эрика держалась за живот и тяжело дышала. «Прекрати, я больше не могу!» «Разве не ты говорил мне, что я должна проявлять доброту?» «Да, помню». «Просто очень трудно остановиться». Патрик перешел на серьезный тон. «А что ты думаешь об этом Густаве? Пожалуй, его не назовешь самым душевным человеком на свете. Ты действительно считаешь, что он подходит Анне?» Смех Эрик резко смолк, и она намуршила лоб. «Нет, я довольно сильно волнуюсь. Надо, видимо, считать, что все лучше, чем учитель женщины, так оно, собственно, и есть, но только она заколебалась, подыскивая подходящее слово». Только мне хотелось для Анны чего-то большего. Ты заметил, какой у него был неодобрительный вид, когда дети шумели и повсюду носились. Готовы биться об заклад, что он из тех, кто считает, что детей должно быть видно, но не слышно, а Анне это совершенно не подходит. Ей нужен кто-нибудь добрый, душевный, любящий, с кем она будет хорошо себя чувствовать. Чтобы она не говорила, а я вижу по ней, что ей не слишком хорошо. Но ей кажется, что она большего и не заслуживает. Прямо перед ними огненным шаром опускалось в море солнца, но красота вечера Эрику на этот раз не трогала. Ее оттяготило беспокойство за сестру, и ответственность временами казалась настолько большой, что ей становилось трудно дышать. Если она ощущает такую ответственность за сестру, как же она справится с ответственностью за еще одну маленькую жизнь? Она прислонилась головой к плечу Патрика и полностью отдалась, опускающейся на них вечерней темноте. Понедельник начался с радостных новостей. Из отпуска вернулась Аника. Загорелая и цветущая, расслабленная, после обильных занятий любовью и винных возлияний, она сидела на своем месте в приемной и, сияя, улыбнулась Патрику, когда тот вошел. Обычно он утро понедельника ненавидел, но при виде Аники день сразу показался легче. Она являлась своего рода втулкой, вокруг которой вращалось все отделение полиции. Аника организовывала, спорила, ругала и хвалила, смотря по необходимости. Приходя с любой проблемой, от нее всегда можно было услышать мудрое и утешительное слово. Даже Мильберг начал относиться к ней с определенным уважением и больше не решался ее потихоньку щипать или бросать на нее сальные взгляды, что слишком часто случалось в первое время его пребывания в отделении. Всего через час после прихода Патрика Аника с серьезным выражением лица постучала к нему в дверь. «Патрик, ко мне пришла пара, которая хочет заявить об исчезновении дочери». Они встретились взглядом, и оба знали, что каждый из них подумал. Аника привела взволнованных супругов, которые с поникшими плечами сели перед письменным столом, Патрика. Они представились как Бу и Керстин Мюллер. «Наша дочь Еня вчера не вернулась домой». Это произнес отец, маленький коренастый мужчина, лет сорока. Пока он говорил, он нервно теребил шорты с ярким рисунком, не отрывая взгляда от стола. Реальность того, что они сидят в отделении полиции заявляют об исчезновении дочери, казалось, привела их в полную панику. Голос срывался и у него, и у жены, тоже маленькой и полненькой, когда она продолжила. «Мы живем в кемпинге в Гребестаде, и Еня собиралась около семи часов поехать в Ельбаку с друзьями, с которыми тут познакомилась». Думаю, они хотели пойти в кафе, но она пообещала вернуться домой к часу. Они, конечно, заранее договорились о том, что их кто-то привезет домой, а туда они и планировали поехать на автобусе. Ее голос тоже стал хриплым, и ей пришлось сделать паузу. Когда она не пришла домой, мы заволновались. Мы постучались к одной из девушек, с которыми она собиралась ехать, и разбудили и ее, и родителей. Она сказала, что Ени не пришла на автобусную остановку, как они договаривались, и они подумали, что она просто решила не ездить. Тогда мы поняли, что произошло нечто серьезное. Еня никогда бы с нами так не поступила. Она наш единственный ребенок и всегда тщательнейшим образом следит за тем, чтобы предупредить нас, если собирается прийти поздно или что-нибудь в этом роде. Что с ней могло случиться? Мы слышали о девушке, которую нашли в королевском ущелье. Вы думаете, что... Тут голос изменил ей, и она разразилась отчаянными рыданиями. Муж, утешающий, обнял ее, но в его глазах тоже собирались слезы. Патрик заволновался, сильно заволновался, но постарался не показывать этого супругам. «Я считаю, что пока нет причин проводить подобные параллели». «Черт, до чего корректно я говорю», — подумал Патрик, но ему было очень трудно разбираться с такими ситуациями. От страха, испытываемого этими людьми, у него сковывало горло от сочувствия, но он не мог позволить себе поддаться этому чувству и в качестве защиты прибег к почти бюрократической корректности. «Давайте начнем с некоторых сведений о вашей дочери. Вы сказали, что ее зовут Йеня. Сколько ей лет?» «Семнадцать. Скоро будет восемнадцать». Керстин продолжала плакать, уткнувшись лицом в рубашку мужа, поэтому давать Патрику необходимые сведения пришлось Бу. В ответ на вопрос, нет ли у них ее недавней фотографии, мать Ени вытерла лицо бумажной салфеткой и достала из сумочки школьный снимок, напечатанный с использованием четырехцветной автотипии. Патрик аккуратно взял фотографию и посмотрел на нее. Типичная семнадцатилетняя девушка, чуть слишком сильно накрашенная и с несколько упрямым выражением глаз. Он улыбнулся родителям, пытаясь изобразить полный оптимизм. Красивая девочка, вы ею, наверное, гордитесь. Они оживленно закивали, и на лице Керстин появилась слабая улыбка. Она хорошая девочка. Правда, с подростками, конечно, бывает непросто. Она не хотела ехать с нами в отпуск на кемпере. Хотя мы и так отдыхали с самого ее детства, но мы стали упрашивать, объясняя, что это, вероятно, последнее лето, когда мы можем предпринять такую совместную поездку, и тогда она согласилась. Услышав собственные слова о последнем лете, Керстен вновь расплакалась, и Бу успокаивающе погладил ее по волосам. — Вы ведь отнесетесь к этому серьезно? «Мы слышали, что должно пройти 24 часа, прежде чем начинают поиски и тому подобное, но вы должны поверить нашим словам о том, что с ней наверняка что-то случилось, иначе она связалась бы с нами. Она не из тех девочек, кто мог бы просто на все наплевать и заставить нас волноваться». Патрик вновь постарался изобразить на лице максимальное спокойствие, но в голове у него уже с бешеной скоростью вертелись мысли. Перед глазами встала картина обнаженного тела Тани в Королевском ущелье, и он заморгал, чтобы отделаться от нее. — Мы не будем ждать двадцати четырех часов, так поступают только в американских фильмах, но пока мы ничего не выяснили, вам нужно постараться не волноваться. Хотя я и верю вам на слово, что я не очень правильная девушка, но мне уже доводилось с таким сталкиваться. Они с кем-то встречаются, забывают о времени и пространстве, забывают о том, что дома волнуется папа с мамой. В этом нет ничего необычного. Но мы сейчас же начнем опрашивать людей. Когда будете уходить, оставьте у Аники номер телефона, по которому мы сможем с вами связаться. И, пожалуйста, сообщите нам, если она вам позвонит или объявится дома. Вот увидите, все уладится». Когда не ушли, Патрик задумался, не пообещал ли он слишком много. Какой-то зуд, появившийся в области желудка, ничего хорошего не предвещал. Он посмотрел на оставленную ему фотографию Ени. Только бы она просто загуляла. Он встал и пошел к Мартину. Лучше начать поиски сразу. Если произошло самое худшее, нельзя терять ни минуты. Согласно отчету судмедэксперта, Таня до смерти прожила неделю в плену. Время пошло.